но это ужасное положение должно было кончиться. Приближался полдень. Виктория вся как-то съежилась, вытянулась. Дряблая ее оболочка развивалась, складки тофты и шурша терлись друг о друга. «Бог покинул нас», — вырвалось у Кеннеди. «Нам неминуемо предстоит свалиться». Джо молча посмотрел на Фергюсона. «Нет», — проговорил доктор, — Мы можем еще сбросить больше 150 фунтов. — Что же именно? — спросил Кеннеди, у которого в голове мелькнула страшная мысль, что его друг сошел с ума. «Корзину — Корзину? — ответил Фергюсон. — А сами уцепимся за сетку, и так, держать за нее, достигнем Сенегала. — Скорей же! Скорей за дело! Отважные люди без колебаний ухватились и за этот способ спасения. Как сказал доктор... Они вцепились в петли сетки. Джо, держась за сетку одной рукой, другой перерезал веревки, на которых висела корзина, и она упала в то мгновение, когда Виктория окончательно опускалась вниз. «Ура! Ура!» — закричал Джо, когда облегченный шар сразу подпрыгнул вверх, футов на триста. Всадники изо всех сил гнали своих лошадей, которые почти распластывались по земле, Но Виктория, попав в благоприятное воздушное течение, опередила их и быстро неслась к холму, вырисовывающемуся на западе. Для путешественников это было выгодно. Они перелетели через холм, а шайки их преследователей пришлось объехать его с северной стороны. Три друга продолжали крепко держаться за сетку. Они умудрились связать под собой висевшие веревки, и получилось нечто вроде большого свободного кармана — Перелетев через холм, доктор радостно закричал «Река! Река! Сенегал!» В самом деле, в каких-нибудь двух милях от них могучая река катила свои бурные воды. Ее противоположный берег, низкий и цветущий, с улилом верное убежище и был удобен для спуска. «Еще четверть часа, и мы спасены!» — радостно сказал Фергюсон. «Но, увы...» Их полету не суждено было кончиться так благополучно. Виктория, теряя свой последний водород, все больше и больше снижалась. Она летела теперь над совершенно бесплодной местностью. Отлоги и склоны чередовались с каменистыми равнинами. Кое-где лишь виднелись жалкие кустики и густая, совершенно высохшая под жгучими лучами солнца трава. Виктория, несколько раз коснувшись земли, снова поднималась — Но скачки ее с каждым разом делались все ниже и короче. И вдруг она зацепилась верхней частью своей сетки за ветви одиноко стоявшего среди пустыни Баобаба. «Ну, теперь конец», — проговорил Кеннеди. «И всего в ста шагах от реки», — добавил Джо. Трое несчастных воздухоплавателей спустились на землю,